Глава сорок вторая. Пленники замерли позади нас со Стейном. Они все же следовали приказам Орка, который взял руководство операции на себя. На меня бросали заинтересованные взгляды и на мерцающие амулеты тоже, особенно на них. Один из гномов и оба темноволосых эльфа чуть ли не дырку просверлили в моем затылке, а после и на амулетах. «Ты маг?» — решился гном симпатичный юноша приблизительно моего возраста и невысокого роста, с забавными, чуть свернутыми в трубочку ушами. «Орки не могут быть магами!» Тут же припечатал он хмуро. «Ну, раз не могут, то я не маг!» Безразлично, пожалуй, плечами я. «Откуда у тебя эти артефакты?» Подал голос один из эльфов, никак не отреагировав на мой ответ. «Подарок!» Оглянулась я на него. «Орк!» Стенщик хмыкнул на нас недовольно и отвернулся. Я подвигла бровями, прижав палец к губам, и тоже сосредоточилась на освещённом лунным светом лагере. Но меня и не подумали оставить в покое. Гном и тот самый эльф приблизились максимально близко и зашептали чуть ли не в самое ухо: "Тот, кто подарил себе их, сможет разомкнуть эти браслеты". И оба подняли руки и на тонких, но жилистых запястьях Тускло сверкнули украшения. Не знаю, возможно сможет, ответила я. Спросите у него при встрече. А теперь давайте помолчим. Мы маги, вот достали. Если он слышит Сейку, то есть шанс, что сумеет снять ограничители. Как интересно. Я с большей заинтересованностью глянула на их браслеты. В этом мире и такие артефакты есть, хотя ничего удивительного. Это же мир магии, я в мире, где возможно всё. Наверное, узнать об этом смогу лишь изучить мир глубже и детальнее. Я вам в этом помочь никак не смогу, повторила я. Потерпите немного. Теперь вы. Донёсся до меня негромкий приказ Стейна, и ещё одна троица пленных выпорхнула наружу. Остались брюнеты, эльфы, гном, я и орк-напарник. Стенки вновь нам, и мы подошли к выходу из пещеры. Три силуэта мелькнули за углом скалы. Наше ожидание продлилось ещё секунду, и орк скомандовал: "Готовы? Вперёд!" Астраухи и юноша-гном бесшумно скользнули наружу, прижимаясь к стене, стараясь находиться в тени. Набежавшие плотные облака помогли нам необыкновенно. "Аруна", шипнул напарник, когда мы остались вдвоём. "Держись меня". Делеко не отходи. Хорошо, кивнула я. Нервная дрожь прошлась по телу, кровь забурлила. Мне хотелось поскорее что-то сделать. Надоело это терпеливое ожидание. Ор кинул на меня проницательный взгляд и вдруг улыбнулся. Черты его грубого, словно высеченного из серо-зелёного камня лица немного смягчились, и я бы сказала, что он стал чуточку привлекательнее, но всё портили эти огромные клыки, торчащие изо рта. Ничего не могу с собой поделать. Их наличие по-прежнему меня коробило. Как избавиться от крепко засевших в голове стереотипов? Как перестать мерить всех по человеческим стандартам красоты? Вся надежда на то, что когда-нибудь это пройдёт. Время оно такое, заставит со многим смириться. А если будешь сопротивляться, то есть шанс стать несчастным и угрюмым. Поэтому не портим себе настроение и движемся вперёд с тем, что есть. Получай себя изнутри. Ты странная, пробурчал он, быстро спрятав улыбку и нахмурив костястые брови. Есть немного. Чего стоим, кого ждём? чуть приплясывая, спросила я, и тут же замерла. Что-то не так. Они окружили их. С моим возгласом началось невообразимое. Заржали кони, до этого вевшие себя тихо. Послышались чьи-то крики. Затем над лесом в той стороне, куда скрылись беглецы, вспыхнули десятки огненных шаров. После я услышала боевой орович крик. Из противоположной стороны на лагерь эльфов налетел Торн, почему-то в паре с Джерхардом. Молодой берсерк раздался в плечах минимум раза в 2. Лицо его заострилось, приобретя звериные и хищные черты. Ногти стали длинными чёрными когтями, зубы удлинились, челюсть потяжелела. А ещё он был весь в крови. Из палаток выскочили эльфы, на ходу натягивая луки на тетивы, и не целя стреляли в двух монстров. Я разозлилась, прыгнула вперёд и топнула ногой Озимь, мысленно направляя волну в сторону врагов. Земля задрожала, пошла трещинами и мигом достигла бегущих эльфов. Те, как кегли в боулинге, пошатнулись. Кто-то упал, загнувшись ногами, а образовавшиеся впадины Кто-то смог устоять на ногах и даже сумел развернуться ко мне, почуяв опасность с другой стороны. Я уже приготовилась было встречать гостей горячими пирогами, как кто-то подхватил меня за шкирку и опустил на пол пещеры. "Ты что себе позволяешь?" гневно в запале крикнула я, встречая с расплавленным золотом глаз Стейна. Орк оскалил внушительную зубастую пасть в ответ. И тут я заметила, как сильно он изменился внешне. Руки его удлинились. Челюсть трансформировалась в вытянутую звериную морду. Глаза превратились в два ярких янтарных ока. Стейн страшно рыкнул, вызвав у меня волну дрожи по всему телу. «Не лезь, р-р-р, в битву! Сиди в пещере!» И рванул с места в карьер, ни разу не оглянувшись. «Ага, как же!» «Разбежался!» Сосредоточившись, призвала силу. Руна земли выплыла из амулета на груди и замерцала прямо перед глазами. Я развела руки в стороны, увеличивая её в несколько раз. Ну, держитесь, гады. С резким выдохом символ земли бухнулся озим, впитываясь в неё. Моя новая придумка. Руна, уйдя под слой почвы вглубь на несколько сантиметров выборочно, согласно моей внутренней установке, находит врагов и погружает их тела глубоко под землю за основу взяла свое собственное воображение и то заклинание, что было использовано для сцепки волуна с землей. С замиранием сердца я смотрела, как вся эльфийская дюжина лихо ухнула под землю, с головой. В душе все замерло и перевернулось. А смотреть, как беззащитных ушастых добивают мои соратники, уже не смогла. Повернулась к страшной бойне спиной, чувствуя сожаление. Убивать я никого не хотела. Как-то муторно стало на душе. И пагана. Аруна, услышала я чей-то далёкий крик. Нужна твоя помощь. Там маг огня. Это был Торн. Он добежал до пещеры и промчался мимо, следом за ним Стейн. Джерард остановился рядом со мной. Весь его облик говорил о том, что он ждёт приказов. "Спеши к Ансгару", быстро сказала я, "защищай его". Орк нежить на секунду завис. Апосли резко развернувшись, помчался в ту сторону, откуда появился. Облегченно выдохнув, я снова вернула взор на полыхающий лес. Уши уловили крики людей и нелюдей. Что же, раз я во всё это ввязалась, придётся и испить всю чашу до дна, вздохнула я, решив высказаться вслух, чтобы хоть немного успокоиться. Кажется, пришло время для испытания ещё одной заготовки. Голая ступнёй ласково топнула, и земля тут же отреагировала, мягко и аккуратно погрузив мои ноги до середины икр в себя, и как в мультики аватар, задрожав, понесла меня вперёд на прямик, мимо опешивших Торна и Стейна, они даже притормозили чуток, чтобы глотнуть пыли, мимо густых камышовых зарослей, через короткое каменное плато и дальше на взгорок. Горки ускорились и в итоге поравнялись со мной. Я оценивающе глянула на их вздувшиеся жилы, на пот, градом текущий по их лицам и торсам, и в итоге решила не помогать ребятам в ускорении. Сами прекрасно справляются. А мне моя магия, ой, как нужна. Каждая крошка силы. А этот фокус сожрал маны просто немерено, опустошив один из артефактов до дна. На поляну, где все еще сражались беглецы и эльфы-враги, Мы вылетели в тот самый момент, когда высокий белокуро платиновый эльф уже сформировал чудовищного размера файербол и готовился кинуть огненный снаряд на клубок измутузищих друг друга воинов. И кажется, ему было глубоко фиолетово, что там были и его сородичи тоже. Стен и Торн с размаху влетели в самую гущу и я мгновенно потеряла их из вида. Да и нет когда мне было разглядывать детали. Своих дел выше крыши. Резко притормозив одним движением выпрыгнула из образованной моей магией ямки и послала дрожь земли в сторону огневика. Того знатно тряхнуло. Он потерял концентрацию, и недооформленный пылающий шар рассыпался яркими искрами прямо ему под ноги, к сожалению, не причинив своему создателю никакого вреда, но испепелив всю растительность до чёрного пепла. Силен он, однако. Мак земли Зло оштерился он, ища глазами скорее всего меня. Арчанка опешил, остановив взор своих светло-голубых льдистых глаз на мне, оценил и мерцающую руну, и поднятые руки, что быстро рисовали символ. Дикарка, пренебрежительно фыркнул он и тут же атаковал. Я увернулась от летящего в меня оранжево-красного сгустка и топнула ногой, стремясь приклеить ушастого к земле, и ничего у меня не вышло. Он спокойно шагнул в мою сторону, продолжая скалить белоснежные зубы. Поиграем, орчанка недомак. Раз настаиваешь, хмыкнула я и вскинула руки резко вверх, а затем вниз. Земля пошла трещинами и зазмеилась в сторону огневика. Тот прытко отскочил далеко в сторону, избежав моей ловушки. Одновременно пульнул в меня мелкими шариками файерболлами. Я действовала интуитивно, стремясь скопировать всё то, что видела в фильмах о магах земли. И у меня получилось. Земляной вал вырос передо мной, став надёжным щитом на пути вражеского пламени.